Последний год-полтора у меня в кино не было настоящей работы. За спичками, как я предполагал, мимо. О бедном гусаре замолвите слово тоже полного удовлетворения не принес». Я старался хорошо сыграть, чувствовал трагикомическую ситуацию, но оказалось, уже не знаю, кто виноват, что эта моя интонация не соединялась с другими сценами, и я был в фильме сам по себе и не очень убедительным. Даже получил письмо из Ленинграда. «Доложите своему начальству, как это можно было под Новый год испортить застолье всему советскому люду?» направив ружье на нашего любимого актера, пенсионер Иванов. «Этот мой персонаж в фильме Рязанова – комик, а попадает в трагическую ситуацию и, главное, не ощущает трагичности. Поэтому, как начнешь сцену ковырять, не понимаешь, как ее сделать, не клеится. Думаю, Рязанов это понимал, что-то менял в сценарии. Рязанов очень талантливый человек». И у него на съемочной площадке мы увлечены игрой, а у Данелия совсем другое. У него ты в одном измерении жизни, и он эту жизнь соединяет с тобой и растворяет тебя в ней. У Данелия ты становишься человеком, а у Рязанова – образом. И то, и другое правомерно, хотя разница есть». Вот в осеннем марафоне бегает Бузыкин, а кто это? Вроде и не Бузыкин, и не Басилашвили, это просто человек. Вообще, я думаю, эту роль Басилашвили вам, молодым актерам, следует изучать по кадрам, по эпизодам. Олег прекрасный актер, но я его таким не видел. Это мастерство столь высокое, что требует какого-то нового слова». помнишь сцену когда бузыкин приходит к своей возлюбленной машинистке алочки а она юбку новую сшила идет как будто совсем незначительный житейский диалог но боже мой сколько в нем всего вроде ничего особенного танцуют слегка и бросают под музыку реплики друг к другу Но весь человек насквозь просвечен. И нежность их отношений, и какая-то глубокая, не поддающаяся определению искренность проступает сквозь мелочи, сует на их жизни и так же скрывается внезапно, как и появилось, точно прячется в панцирь, без которого не только черепахи, но и человеку в этой жизни никак нельзя. Каждое движение... Каждый взгляд, поворот головы, интонация – непостижимое естество. У меня сердце застыло, никому не говори, от зависти. Смешно даже, что в Италии осенний марафон принес премию за лучшее исполнение мужской роли мне, а не Басилашвили. Я-то там обыкновенный, какой я всегда у Данеллия. осмысленный чуть шире фабулы эпизод и никакой новости. Мне всегда хорошо работает Сданелия. Атмосфера доброты и доверия. А главное, он работает, ощущая целое. Мы можем ошибиться и переснять... Но он примечает то, что дает возможность копать глубже, хоть это и сложно, и мы опять и опять пробуем. Но у меня никогда не было ощущения тупого угла, мол, это сделать невозможно. А у некоторых других режиссеров все время попадаешь в тупик, это не годится, то не нужно». «Я говорил тебе, что Данелия и Бондарчок предложили мне преподавать, и я, может быть, хорошим педагогом был бы. Но для этого надо было бросить сниматься в кино, потому что театр, кино и в ГИК не потянуть. А я бы учился и минутности. Яншин учил правде, и это очень хорошо, но у него было чрезмерное увлечение методом физических действий». Эти слова не понимают молодые, но их и учат, к сожалению, поверхностно. А я думаю об актерской неожиданности. Она возможна только при абсолютной свободе от технических задач. Это я у Гончарова понял. А значит, учить актера надо так, чтобы он мог присвоить твой опыт мастерства и считал бы его своим собственным достижением». Учить актерству значит расковать, раскрепостить человека прежде всего, но по-настоящему это редко удается. Буду звонить иногда. Отец.